Глава двадцать четвертая. Лена. Открываю дверь в квартиру. На душе полнейший раздрай. Юсупов смог подергать задавно позабытые струны. И теперь внутри все трепещет. Злюсь на саму себя, на реакцию своего тела, на своего бывшего мужа. Ведь я так надеялась, что смогла его разлюбить. После того, через что из-за него прошла... Это глупо испытывать подобные чувства. Я ненавидеть его должна. А тут... Ну его в баню. Вот честное слово. Поменяю работу. Исчезну из его жизни и выдохну. Не желаю иметь с ним никаких отношений, даже деловых. «Мама! Мама!» В мои колени со всей силы влетают две светлые кучерявые макушки. Две пары глаз счастливо смотрят на меня. Опускаюсь вниз. Обнимаю своих девочек, вдыхаю их неповторимый аромат, и жизнь снова встает на свои места. Эмоции тоже. Привет, мои котятки! Целую каждую из девочек. А вы чего не спите? Уже времени много. Но малышки хихикают, лепечут что-то на своем языке и не отлипают от меня. Соскучились по маме. Я по ним тоже. Привет! Густой бас наполняет коридор. Поднимаю глаза наверх. И ахаю от изумления. «Андрей?» Удивленно обращаюсь к мужчине. Он стоит передо мной в домашней одежде. Вытирает мокрые руки тряпку, Улыбается. «Леночка, прости, пожалуйста, что не предупредила!» Начинает спешно оправдываться Элеонора Гуревна. «У нас кран сорвало, а Андрей Валентинович как раз девочкам фрукты принес. И предложил свою помощь. Няня искренне переживает. Крутит в руках салфетку». Боится, что я буду недовольна. Все в порядке. Улыбаюсь женщине. Андрей – часть нашей семьи, не переживайте. Элечка, Олечка, идите ко мне. Мужчина кладет полотенце и раскрывает объятия. Вашей мамочке нужно переодеться. Папа, папа! Малышки отлипают от меня и бегут к своему крестному отцу. Я смотрю на них и не прячу улыбки. Андрей шикарный папа для них. Жаль, что даже спустя столько лет внутри меня не проснулись чувства к этому невероятному мужчине. С ним бы мы с девочками были как за каменной стеной. Лен, я не смогу их надолго отвлечь. Делая очередной заход на круг, обращается ко мне. Девочки счастливо хохочут. Поторопись. Хорошо. Смотрю на них и тоже смеюсь. Эля и Оля... Повисли на двухметровом мужчине и никуда не желают слезать. Малышки веселы, игривы и довольны до безумия. И как их теперь спать укладывать? Вешаю промокшую куртку. Беру домашние вещи и скорее бегу в душ. После того, как я простояла на холоде, не по погоде одевшись, нужно срочно согреться, иначе могу заболеть. Но когда я вышла из ванной, то в квартире уже стояла полнейшая тишина. Я отпустил Элеонору Гурьевну. Из детской спальни выходит уставший мужчина. Девочек уложил. Они проспят до утра. Спасибо. От чистого сердца его благодарю. Ты голодный или тебя уже накормили? Какое там? Мы спасали вашу кухню от потопа. Ухмыляется Андрей. Пойдем поедим, предлагаю. С радостью. Соглашается гость. Но тебе бы еще грамм тридцать. Знаю. Есть. Подмигиваю ему, ставя на стол небольшую стеклянную бутылку с янтарной жидкостью насыщенного цвета внутри. «Будешь?» «Чисто, чтоб поддержать!» Соглашается. Я улыбаюсь. Снова он отступает от своих принципов ради меня. Андрей ведет спортивный образ жизни. Не курит, не употребляет спиртное. Лишь только в случае необходимости может выпить совсем чуть-чуть. Он надежный и крепкий, как скала. И нерушимый. Мой самый хороший и верный друг. Разогреваю в микроволновке вчерашний плов. Режу лимон, ставлю чайник. Достаю из шкафа банку домашнего леча. В отпуске накрутила, пока девочки спали. У нас получается домашний и уютный ужин. Красота! И как хорошо, что сегодня я не одна. Хоть не буду мучиться мыслями о Юсупове. Лучше с Андреем поговорю. Спасибо за фрукты. Киваю на внушительных размеров пакет. Там яблоки и виноград с родительской дачи. Мама уж очень сильно просила передать их тебе. Спасибо. Улыбаюсь. Ирина Михайловна до сих пор жаждет видеть меня своей невесткой. Ее не останавливает ни наличие у меня детей от другого мужчины, ни даже то, что ее сын стал их крестным. Лена обращается ко мне Андрей. От его тона мурашки по коже. Поднимаю на него глаза. Мужчина совершенно серьезен. Что? Тут же напрягаюсь. Я знаю его этот взгляд. Он не сулит ничего хорошего. Нам нужно поговорить.